Я продолжал идти, держа в руках угасающее пламя и наблюдал за тем, как мерзкие твари все приближаются и приближаются ко мне. Проснулся в итоге за 10 минут до сигнала будильника, сразу же отправившись на кухню, заедать бутербродами полученный стресс. Затем немного понежился в душе, выпил кофе, полюбовался на ночную улицу и только потом отправился в капсулу. пара На моем уступе по-прежнему никого не было. Зато под скалой оказалась настоящая толпа из нескольких сотен игроков. Шум, разговоры. Удивляюсь, как еще монстры со всех окрестных земель не пожаловали на это собрание. «Всем включить чат!» – донесся снизу слабый вопль. И то верно. «Внимание! Официально! Передать всем соседям, что координация действий на начальном этапе будет дублироваться здесь. Не услышали? Откройте чат и прочитайте. Эфир не засорять!» Кто будет лезть с бессмысленными сообщениями, будет исключен до конца события. Это серьезно. Да не больно-то и хотелось. Я улегся на живот, передвинул окошко чата так, чтобы оно не мешало рассматривать город вместе с окрестностями, а затем включил запись видео и приготовился к представлению. «Эдем, ты начинаешь через минуту». «Понял». Где-то высоко в чистом голубом небе родилась белая искорка. На мгновение замерла там. но через секунду устремилась к земле. Быстрее, быстрее! Внимание! Начинается активная стадия первого этапа игрового события континент, штурм города. До окончания первого этапа события 23 часа 59 минут 12 секунд. Защитники города просыпаются. Монстры на расстоянии более 5 километров от атакуемого города на весь остаток времени до конца первого этапа события получают Абсолютную наблюдательность в пределах своего радиуса агро. Расширение радиуса агро в 10 раз. Увеличение урона в 2 раза. Увеличение живучести в 5 раз. Удачной игры. Я прочитал сообщение и восхищенно ругнулся. Похоже, администрация решила одним махом отстранить от участия в квесте всех тунеядцев. Сидишь где-то в попе мира и муравьев убиваешь вместо того, чтобы захватывать город. Получай. Скала подо мной подпрыгнула. по ушам ударил оглушительный гром. Стараясь не свалиться с шатающегося камня, я свернул сообщение и взглянул вниз, на болото и город. Там происходило все то же самое, что и обычно при использовании Армагеддона. Огненные росчерки дырявили небо, впивались в землю и камни, прошивали насквозь ветхие дома, бесследно исчезали в черных болотных водах. Город трясся от взрывов, раскрашивался клубами огня и черными потемками дыма, разваливался на части, но пока все же не исчезал под ударом стихии. Держался из последних сил. Снова раздался продирающий, до костей треск, и в небе раскрылся огромный огненный цветок. Один из булыжников не выдержал движения в атмосфере и рассыпался на крохотные осколки, сейчас огненный тучей, несущийся к земле. Поселение накрыло второй раз, словно частым ливнем. Рухнуло еще несколько домов. Взвелась пыль, поднятая падающими камнями, и все затихло. Круто было! Круто. Интересно, там внутри хоть кто-то сдох? Смысл было лупить по закукленным мобам. Танки вперед! ДД позади! Идем напрямик к городу. Я не понял, что за хрень? Что за усиленные мобы? Игрок Эндрю Сокол уничтожен. игрок Рокотун уничтожен, игрок Кронзевсович уничтожен, игрок Шмидц уничтожен, игрок Джули уничтожен, игрок Мощный Краб уничтожен. Охренеть тут же скач Похоже, хана тем, кто не дошел до точки. Надеюсь, Аквулофила сейчас тоже выпилят. Не засоряем чат, вперед! Игрок афелия Коварная уничтожен. Легионеры... Попытавшись изобразить некое подобие строя, двинулись вперед в болото. А я заскучал. Увы, штурм, как и ожидалось, пройдет бессмертной тени. Слишком уж у меня кривой и бесполезный перс в дневное время суток. Из города навстречу наступающим выплеснулся настоящий паучий вал. Ноги, жвалы, глаза. От толпы магов вперед понесся веер заклинаний. Находившиеся в первой линии воины остановились, готовясь держаться до последнего. Огонь, лед, молнии, яд. Пространство перед стенами затянуло настоящая мешанина из эффектов. Из этой душегубки пауки вываливались в единичном количестве и тотчас же добивались державшими оборону бойцами ближнего боя. Вперед! Цель закрепиться на стене. Это круче, чем яйца и горы! Да, суки, смерть членистоногим! Игрок Серджинио уничтожен. Толпа игроков прошла сквозь завалы из паучьих тел и добралась до обвалившегося участка стены. «Это что такое? Маги, валите ее!» Игрок Гномы уничтожен. Игрок Вишенка Перечная уничтожен. Игрок Левчик уничтожен. Игрок Эрика Черная уничтожен. Игрок Омар Неизвестный уничтожен. Игрок Спиритус уничтожен. Что произошло за стеной, я уже не видел. Заметил лишь облако зеленого тумана, затем вспышки магии, отголоски шума. Блин. В чат никто больше никаких сообщений не подавал. Судя по всему, в городе началась настоящая рубка, и сражающимся стало резко недообщение. На моих глазах целый квартал покрылся ледяным покровом. Затем по одной из улиц пронесся огненный шквал, добравшийся аж до центральной площади. Игроки упорно двигались вперед, что-то взрывая, что-то замораживая и продолжая гибнуть, в чате постоянно проскальзывали сообщения о новых смертях. Подозреваю, правда, что большинство из них приходилось на долю несчастных, не сумевших вовремя прийти на место сбора, но все равно. На исходе второго часа уличных боев доблестный легион прошел город вдоль и поперек, вычистил всех найденных врагов и замер в растерянности. потому что сообщение о захвате локации так и не последовало. «Винетта, что дальше?» «Вроде всех положили». «В условиях победы четко сказано – уничтожить всех защитников. Похоже, спрятались твари. Будем искать. Разбейтесь по трое-четверо и вперед. Нужно осмотреть каждый дом». Дальше началась откровенная скука. Для меня, естественно. В городе что-то происходило, кто-то кого-то убивал, а я все так же валялся на скале, жарясь под обжигавшим спину солнцем и злобно ругаясь на свой гнусный класс, перечеркивавший саму возможность участия в веселье. Зачистка продолжалась долго, очень долго. Несколько раз мои товарищи раскапывали какого-то монстра 400-500 уровня, теряли несколько человек, затем собирались толпой и закатывали гадину в камень. Количество оставшихся в живых игроков постепенно уменьшалось, Но миг победы все равно приближался. Спустя пять с лишним часов после начала штурма, где-то в местных катакомбах, была жестоко убита последняя трусливо прячущаяся тварь. Поздравляем! Первый этап игрового события «Континент» успешно завершён Игроков, оставшихся в живых после выполнения этапа – 382. Игроков, бывших онлайн все время активной стадии этапа – 337. Ваша награда за участие в первом этапе события 13 очков характеристик. Поздравляем! Вы перешли во второй этап игрового события Континент. Цель второго этапа удержать силами легиона захваченный город в течение суток. Срок выполнения второго этапа одни игровые сутки. Награда за выполнение второго этапа вечное бесплатное использование телепорта в захваченном городе для каждого выжившего участника события. Награда за выполнение второго этапа – 10 тысяч очков характеристик, распределяющихся по рейдовой системе между всеми участниками события. Минимум – 10 очков характеристик для каждого выжившего на момент выполнения задания участника. Максимум не ограничен. До начала второго этапа – 59 минут 53 секунды. Удачи! «Долбанная система», – проворчал я, закидывая полученные очки в выносливость. Отстой. Тринадцать очков – это пшик, ничто. Наверняка тот же Эдем получил минимум сотню, а то и две-три. Благо второй этап начнется уже в Глава шестнадцатая. Ждать мне пришлось не так уж долго, всего полчаса. Затем на мир спустилась игровая ночь, а я спустился со скалы и отправился в захваченный город, предусмотрительно выключив ауру. Болота по-прежнему были какими-то слишком уж мирными. Даже комаров и тех нет, блин. Идешь вот себе среди мертвого леса по тоненькому слою черной водички, вокруг тишь, благодать. А где-то внизу находится настоящий рассадник монстров, если судить по моим же разведданным. И все эти монстры притаились, ждут. Чего? Начало второго этапа задания, похоже. Членистоногие позорные. Добравшись до стен города и забравшись наверх, Я, к своему удивлению, никого из соратников вокруг не увидел. Впрочем, до начала второго этапа было еще минут 15, рано еще, пожалуй. Небось, стратегию обороны пока что обсуждают. Словно в ответ на эти мысли, из-за ближайшего дома появилось несколько игроков, неторопливо шагавших в мою сторону. Вдалеке нарисовались еще несколько фигур. Как действовать будем? Как-как? По ситуации? Я понятия не имею, что сейчас должно произойти. Но самым логичным будет обычный волновой штурм. Помнишь, Рога сообщал, что в болотах не все так гладко, как кажется. Вот оттуда и попрут. «Где он, интересно?» Безо всякого интереса произнес остановившийся прямо подо мной маг. «Наверх полезем». но да, сверху-то всяко удобнее будет». «Мало нас», — тревожно заметил затянутый в черную серебром кожу человек, сжимавший в руках огромный белоснежный лук. Натянут лопнут, как слон-обезьянку. Не паникуй раньше времени. Маг неуклюже полез на стену. Если не будем справляться, запросим отряд поддержки. Совсем туго станет, отойдем к площади. Винетто не дурак. Приказа держать стены до последнего нет. А если сверху какая-то хрень налетит? Поинтересовался опасливый лучник, одним прыжком оказываясь на стене, и делая вид, что неуклюжесть мага его немало не веселит. «Тогда будет труднее», — проворчал обвешанный всевозможными амулетами и оберегами темный эльф, в свою очередь примиряясь к стене. «Эдем-какашка своим огненным дождиком все лестницы порушил. Фиг залезешь!» Задумчиво рассматривая карабкавшегося по камням эльфа и время от времени косясь на лучника, бодро вышагивавшего поблизости, я усиленно думал над тем, Куда же отправиться самому? Самое мое действенное оружие – это аура. Но если ее врубить, то вокруг опять начнут дохнуть игроки. Никакой защиты от дружественного огня здесь не наблюдается. Если же вылезти обратно за пределы стен, то с огромной вероятностью меня прикончат наши собственные маги, треснут каким-нибудь площадным заклинанием и финито. Через минуту размышлений в голове сформировалась довольно логичная мысль. Надо просто устроиться в тот сектор, в котором будет действовать знакомый мне маг. Договориться с ним о дистанции и после этого спокойно воевать, не беспокоясь о возможном ударе в спину. Единственный минус – знакомых магов у меня было всего-то пара штук. Винетто да дежавю. Надеюсь, дракон жив-здоров. Вроде как не видел в чате сообщения о его гибели. Хай, ты в городе? В каком секторе? Хочу присоединиться. Ответа пришлось ждать пару минут. К этому времени даже темный эльф оказался на стене и теперь горделиво смотрел в сторону болот. Наверное, ощущал себя великим героем. «Привет. Северо-северо-восток. Рядом с покосившейся башенкой. Поторопись, все вот-вот начнется». Не став тратить время на ответ, я спрыгнул со стены внутрь города и помчался к указанному месту. Таймер, притаившийся на периферии зрения, Показывал, что до начала веселья осталось уже меньше пяти минут. Где эта грёбаная башенка? Нашел-таки. За пару минут до часа икс. Взлетел по стене вверх, сразу же оказавшись рядом с тройкой игроков, рассматривающих окрестности. Очередной лучник, воин-танк. Ага, вот он. Привет. Я сбросил невидимость и появился перед игроками, вызвав синхронное ругательство. «Народ, хочу поучаствовать в заварушке в вашем секторе. Как далеко шмаляет?» «Э-э-э...» немного сбитый с толку, почесал затылок. «От тридцати до пятидесяти метров где-то, если основные умения убрать. Если надо, то могу и дальше, но там не по площади будет. Я до сотни легко добиваю». Не стал дожидаться вопроса лучник, не с самым стандартным именем «глазопопаданец». Но это тоже прицельная стрельба. Если на нас волна пойдет, то нужны будут ауешки а это метров тридцать максимум. Воин Крейг только виновато развел руками. Мол, мне бы тут на стене кого-нибудь мычкануть Понятно. Я глянул на таймер. Парни, постарайтесь не лупить дальше шестидесяти метров, а то мне больно будет. Все, ушел. Не слушая, что пытается сказать мне лучник, я скользнул в стелс, и спрыгнул со стены. На этот раз за пределы города. Ну уже блин, быстрее. Покрытая водой земля проносилась под ногами. Гнилые стволы мелькали вокруг. Есть отсюда до города 60 метров. Наверное, есть. По болоту неожиданно пронесся тяжкий заунывный стон, заставивший меня отложить пару кирпичей и настороженно замереть. Уже? Внимание! Начинается первая активная стадия второго этапа игрового события Континент: Защита города. До окончания первой активной стадии 1 час 59 минут 59 секунд. Будьте готовы защищаться. Монстры на расстоянии более километра от захваченного города на весь остаток времени до конца второго этапа события получают абсолютную наблюдательность в пределах своего радиуса агро. Расширение радиуса агро в 20 раз. Увеличение урона в 5 раз. увеличение живучести в десять раз. Удачной игры. Земля под моими ногами мелко задрожала, и я, сбросив мешавшее обзору окошко, прыгнул на самое большое и крепкое дерево из имевшихся поблизости. Забрался метра на три вверх и притаился, включив ауру. Болото зашевелилось так, словно тысячи кротов одновременно принялись за работу. Вспучивалась то тут, то там земля, покрывались рябью вездесущие лужи. Лок уверенно полз по краю поля зрения, отчитывая смерти. Из земли появилась первая тварь. Какой-то напоминающий гнилой лист, плоский скорпион со смешными клешнями. Насекомое, оказавшееся в половину меня размером, деловито отряхнулось, а затем целеустремленно шагнуло в сторону города. И тут же и сдохло, познакомившись с моей аурой. Но в глобальном смысле эта смерть ничего не изменила. Новые твари бодро выбирались из грязи и сплошным шелестящим потоком устремлялись к стенам. Полыхнули первые вспышки магии, полетели первые стрелы. А я, удобно устроившись в развилке ветвей, открыл общий чат. Чуточкую я. Они вообще без разрывов ползут, собаки. Воспринимай их как опыт. Ценные залежи опыта, которые сами идут в твои руки. Точно. Так и вижу, как эта лавина экспы жаждет слиться с нами в упоительном экстазе. Что-то мне не очень хочется опыта. Они, сука, страшные! Харе бакланить, бейте гадов! Мне их сложно бить, я тупо в охранении стою, а вот маги, да, веселятся. Мне вот сейчас в голову пришло, что мы такими темпами за эти сутки реально можем каждый по полтиннику уровней поднять, это просто эпиквин. По полтиннику маги поднимут, а ближники типа нас соснут, как обычно, сладким сном. Ну, ты за всех не расписывайся. что то мне подсказывает что до стены те твари доберутся игрок учитель уничтожен они хвостами лупят с ядом осторожнее скорпионов близко не подпускать танки не спим вата пришло наше время говорил же со стороны казалось что стены города захлестнули океанские волны этокий черный многоногий и многохвостый прибой в ответ вниз полетели заклинания и стрелы Много заклинаний и очень много стрел. Чуть дальше, к западу, прямо в потоке монстров, появилась призрачная фигура метров четырех в высоту. Этакая классическая смерть, полупрозрачный черный балахон, огромная коса. Призрак просуществовал всего секунд десять, успев пять раз взмахнуть своим оружием. И добрая половина скопившихся на том участке местности тварей просто исчезла. Превратилась в прах, испарилась, не знаю. Но перед стенами осталось лишь чистое пространство, которое тем не менее буквально спустя минуту снова заполнилось наседающими монстрами. Штурм продолжался. На моем участке стены что-то эпичное наколдовал дежавю. По рядам насекомых прокатилась ледяная волна, заморозившая всякое движение. Затем еще одна, еще, а потом с небес на замерзших тварей обрушился настоящий ливень стрел. Мобы, попавшие под удар, протыкались, раскалывались на куски, разлетались настоящими фонтанами ледяных брызг. попаданец тоже оказался не лыком шит. Совсем скоро на месте замороженных и разбитых тварей образовался новый шевелящийся вал. «Эти суки стену подкапывают! В двух местах уже трещины пошли!» «Че предлагаешь, типа, в чисто поле выйти, чтобы к стене их не пускать?» Игрок, трепетная кабарга, уничтожен. Игрок-транквилизатор уничтожен. Игрок-рачок уничтожен. Прорыв периметра. Резерв на точку затора. Резерв выполнять. Когда они, суки, закончатся? Смеешься, они же только начались. Радуйся, опыт прет. Ну да, те, кто выживут, уровни реально много огребут. Интересно, выживет ли кто? Хорош болтать, монстров валите. Неподалеку мягко ухнуло и в рядах атакующих вспух здоровенный огненный шар. Вспух и тут же упал вниз. Растекся жидкой пламенной волной по напирающим насекомым. Где-то за городом с небес ударила ослепительная молния. Спустя несколько секунд донесся грохот. Маги, дорвавшись до эпической битвы, неплохо так опустошали имевшиеся резервы. Эта мысль, похоже, пришла в голову не мне одному. Экономить мощные заклинания. Если КД сутки и больше, хранить на крайний случай, это только начало. «Маги-крабы, всегда это знал!» «Зато от них польза есть, а от тебя нет!» Выскочило сообщение о получении мной очередного уровня. «Занятно!» Некоторое время я, полностью игнорируя происходящее у стен, следил за медленно ползущей полоской опыта. Сомнения окончательно рассеялись. Во время боя он набирался заметно быстрее, чем когда я болтался по городу в одиночестве. «Почему?» еще минут пять я лениво размышлял над этим одним глазком посматривая на творившуюся у стен мясорубку но к четкому выводу так и не пришел либо включился какой то неизвестный мне механизм регулировки либо монстры прятавшиеся в городе были в неактивном состоянии и опыт с них шел порезанный либо именно здесь и сейчас мы наблюдаем непропорционально раздутый поток экспы а раньше все как раз было нормально может и так почему нет решил я, провожая взглядом очередной легион гнилых листьев, отважно топавших на верную смерть у стен города. Может, здесь цель в том, чтобы как можно больше участников получили по максимальному количеству уровней за события, этакий незадокументированный бонус? Сражение продолжалось, постепенно превращаясь во все более и более скучное зрелище. Все реже радовало глаз красивая магия, Все чаще использовались слабые, невзрачные, но весьма эффективные заклинания. Веселье стихала начиналась работа. Уровень подскочил еще на единичку. Такими темпами мой персонаж к концу этапа ступенек на 20 поднимется. Или, если повезет, то на 30. Маловато, конечно. Маги, да и вообще все, сражающиеся на стене, однозначно в потолок упрутся с таким-то потоком халявной экспы. А они еще и вчера неплохо так прокачались. Печально вздохнув, я продолжил смотреть на осаду. «Когда же это закончится?» «Немного осталось, бро. Первая волна на исходе». «Три склянки здоровья сожрал, а они все лезут. И это ж, чтобы его, только первая волна. Игрок, могучий рейнджер, уничтожен». «Еще один. Нас выбьют на хрен по мелочи. А потом появится какой-нибудь босс и все. Когда, кстати, босс-то будет? А кто его знает?» Спустя два часа монотонного истребления поток выбирающихся из-под земли монстров закончился. Уже появившиеся дошли по инерции до стены, пали там смертью героев, и все окончательно стихло. Система тут же порадовала игроков сообщением о том, что теперь можно отдохнуть пару часов, ожидая следующего нападения. Я, конкретно так задолбавшийся от безделия, спрыгнул со своего дерева и с наслаждением потянулся. «Главное в оффлайн не уходите!» Кто проведет неполный этап, получит меньше бонусов. Админы опухли в край. Да поспи-то часок на стене, проблем-то. У кого сколько уровней прибавилось? Десять. Двадцать упало. У меня... кап, полтинник. Жож. Маг? Ага. Думаю, здесь каждый маг уже свой полтинник набрал. Злые твари, чуть не достали меня. Мы все живы только потому, что у них нет четвертных обилок. Будет весело, если такие появятся в следующей волне. Сплюнь! Ну его нах! У меня волосы дыбом стали при мысли о том, что вся эта орала начнет еще и умениями хреначить. Что-то такое по-любому будет, мамы клянусь. Подводя итог, имеет место быть классическая защита башен. Мобы со слабым интеллектом, умение не используют, но очень опасны в ближнем бою и в качестве стенобитных орудий. Необходимо держать дистанцию минимум в несколько метров и по возможности уничтожать их на подступах к стене. Винетто, прям как боженька, молвил. Я прослезился. Теперь мы не поиграем, ведь нас ведет свет истинного знания. Капитан Очевидность Воскрешения. Не ожидал, не ожидал. По идее, следующие твари будут толще. Что делать? Сос-уществовать. Что еще? А сколько человек вылетело за первую волну? До начала нас было 382, сейчас 356. 26 полегло. Немного. Ага, немного. Считать научись. 7% состава вынесли, и это на первой волне. Вынесли крабов, дальше будет легче. Если бы выносили крабов, тебя бы в этом чате не было. Игроки продолжали о чем-то спорить, отдыхая душой после схватки. Я же бродил между деревьями по быстро приходящему в первозданный вид болоту и размышлял. После первой волны мне удалось подрасти на четыре уровня. С учетом перерывов между атаками, таких волн за сутки может быть шесть. Двадцать четыре уровня в два раза меньше того, что могло бы быть. Полная хрень. С другой стороны, как повысить прирост опыта было непонятно. Броситься в толпу тварей и всех их убить? Ну-ну. Звездопад у меня на кулдауне. Больше ничего особенного нет. В этот момент я вспомнил про колечко демонической принцессы и задумчиво посмотрел на его свойства. Ну да, откат закончился, теперь можно вызвать тот самый легион демонов. Вот только стоит ли? Тратить такую штуку просто ради опыта. Оставалось только печально вздыхать. Единственное утешение, аура два часа работала как часы и набрала около шести тысяч очков служения. ура ура радость вышла какой то печальной ну да я сейчас смогу жестко покарать какого нибудь противника уровня 400+, и опять же не получить с него ни опыта ни лута гадство вдобавок ко всем этим переживаниям прямо сейчас мне было совершенно нечем заняться идти в город и болтать с игроками не хотелось вокруг на болотах никого не наблюдалось так что даже аура простаивала без дела казалось бы Вали в Реал, да отдохни часок. Но текст в системных сообщениях и слова других игроков недвусмысленно намекали на то, что игра требовала оставаться в виртуальности. В конце концов, я просто нашел участок земли по суше, улегся и приказал встроенному будильнику поднять меня за 10 минут до начала второй волны. К сожалению, сон пролетел как обычно. Сознание просто выключили, а затем включили. Вокруг прошло полтора часа. Мой организм наверняка неплохо отдохнул, но вот чисто психологически никакого облегчения я не зафиксировал. Перерыва как будто и не было, а аура тем временем снова начала свою работу. Похоже, совсем рядом уже собирались силы для нового нападения. Я вздохнул и полез на дерево. Да здравствует новый двухчасовой сеанс. Начинается, земля пошла шевелиться. Ну да, время. Резерв, пришлите какого-нибудь воина. Напарник оффнулся и до сих пор не вернулся. Небось, мамка в школу погнала твоего напарника. Да не, надо признать, здесь школоты мало. Им никто не позволит столько в виртуальности сидеть, чтобы в топ выйти. Так что наши ряды состоят исключительно из суровых, великовозрастных задротов. Ну-ну, знаток. Вон в стрелах вся верхушка клана школота. Ты это только лари не говори. Я все слышал. Ну все, ты попал, бро. Хорош бакланить, они уже здесь. В этот раз сороконожки какие-то в основном. Не какие-то, а эпично жирные. Возле стены опять что-то полыхало, грохотало и сверкало. Вокруг моего дерева пробегали полчища мобов, аура исправно щелкала, а я маялся от скуки. Слишком однообразно, слишком нудно. Если так все и будет продолжаться, я просто загнусь от тоски. Чтение чата помогало мало. Там была ругань, вели речивые описания извращенной половой жизни окружавших город монстров, иногда проскальзывали сообщения о попавших под раздачу игроках. Потерь, кстати, в этот раз было меньше. По крайней мере, мне так показалось. Может, действительно, все криворукие откинули клешни в первую волну? Завершение атаки я воспринял как досрочное освобождение из каторги. Снова можно было погулять по земле, размяться, полежать на травке, красота... Вторая волна дала мне еще шесть тысяч очков служения и целых пять уровней. Тут бы радоваться, но все мысли о следующем испытании. Я здесь повешусь, прямо на этом дереве. И это ведь всего-навсего четверть суток прошла. На этот раз я, отключив ауру, все же добрался до стен города и послушал, о чем болтают игроки. Как оказалось, мысли у нас двигались примерно в одном направлении. Если бы не это ограничение, давно бы в реал свалил. На часик хотя бы», — грустно заявил Дежавю, рассматривая пустынное болото. «Вам хорошо», — вздохнул крейк в расслабленной позе, сидящей у зубца стены. «Вы оба уже свой полтинник подняли. А мне до него в любом случае еще пыхтеть и пыхтеть. Может, отпустить возже в следующий раз? Все монстры твои будут», — любезно предложил глаз попаданец «Не, глаз, обойдусь уж как-нибудь. А ось за ночь наковыряю». Как бы нас не заковыряли за ночь, после второй волны еще семнадцать вылетевших, воин смачно плюнул на камни. «Прорвемся, если все будет так, как сейчас. Боссы будут, и это меня тревожит». Дежавю принялся расхаживать по стене, заложив руки за спину и рассматривая небо. «Как минимум одна тварь, которая может вырвать нам яйца с корнем». «Фу, бро, не надо таких слов». Я незаметно спустился обратно на землю и побрел в сторону своего любимого дерева. Все думают об одном и том же. Отряд сокращается, враги рано или поздно станут сильнее, а отбивать атаки нужно еще черт знает сколько времени. Печаль. Наступление третьей волны вызвало у меня глубокую и искреннюю злость на разработчиков. Да, в теории легион сейчас должен пройти суровые испытания, ощутить все прелести длительной осады. Но хрена ли все так одинаково? Сидишь, Мочишь накатывающих на стены тварей, мочишь, мочишь. Ну или же сидишь на дереве и смотришь, смотришь. Разнообразие случилось где-то спустя час после начала атаки. «Резерв, срочно! Юг, группа Снеговика! Нас сейчас сомнут! Вещи им там жопа, помочь не можем!» «Резерв, выполнять! Помощь Снеговику!» Игрок Снеговик уничтожен. Игрок Том бредди уничтожен. Игрок Жора Корнев уничтожен. Игрок Кокосовна уничтожен. «Прорыв! Резерв, суки, вы где?» «Твою мать, нам сейчас тоже глаз на жопу натянут! Запад, юго-запад!» «Резерв закрыть прорыв, помочь Арагорну!» «Нас десять человек, как мы все дыры заткнем!» им прорыв! Арагорн пусть сам крутится!» Игрок-полупроводник уничтожен. «Они в город лезут! Нужна АОЕшка, срочно!» «Где тебе ее взять?» спрашивается. У нас тоже началось. Плюются ядом. Высунутся Анриэл, лезут вверх. Держитесь, сукины дети! Отставить держаться. Организованно отходим на первый рубеж. Держим улицы. Нам на улицах жопа будет. Нам будет жопа, если не стянемся ближе друг к другу, дебил. Выполнять. Стена, которую прекратил защищать легион, буквально скрылась под лавиной водяных скорпионов, сороконожек, каких-то омерзительных жирных личинок и странных насекомых, напоминавших собой богомолов. Над городом поднялось зарево от сконцентрированных заклинаний. Защитники, отчаянно ругающиеся на мобов, друг друга и командира, оказались вынуждены отступать на второй рубеж, затем на третий. Не знаю, где там именно эти рубежи находились, но похоже, нам наступала задница. — Всем срочно! Сбор на площади через 30 секунд! На хрена «Беги, кретин, он сейчас по городу навернет!» «Внимание! Кто не успеет попасть в зону безопасности?» «Комбинированный урон, огонь, молния, яд!» «Игроку выдержать нереально, используйте щиты!»